Рутина небесного императора. Экскурсия по дворцу небесного императора была краткой, но информативной. Лидзе сказал, что во дворце три тронных зала, и они поочередно заглянули в каждый из них. Ху Фэйцзинь сегодня работал в малом тронном зале. Двери в него Лидзе открыл в последнюю очередь, изнутри горько повеяло воскуренными травами. Ху Сюань по запаху определила состав благовоний и одобрительно кивнула. И она бы не смешала лучше. Лидзе сказал, что Тянь Женю не нравится запах цветочных духов, которыми обрызгиваются небожители. Поэтому он всегда зажигает благовония, когда приходится работать в их обществе. И правильно, покивав, сказала Хусюань. Лисинью очень тонкий инструмент. Его нужно беречь. Они заглянули в тронный зал. Хуфоицин сидел за придвинутым к трону столом. На лице его была написана обреченность. Вот вот готовая перерасти в отчаяние. Перед столом стояли вейницы и небожители. Лидзе шепнул, что Небесный Император разбирает дела и жалобы небожителей. «Давайте встанем в очередь», — сказал Лаулун, и глаза его озорно вспыхнули. «Зачем?» — не понял Лидзе. «Посетитель ранга Тайлуна в приоритете, ему не нужно стоять в очереди». «Ну и скучный же ты», — закатил глаза Лаулун. «Сделаем Хушеню сюрприз». Смотри, он так погрузился в рутину, что ничего вокруг не замечает. Он на просителей даже не смотрит. Что скажешь, Сюань? Ху Сюань считала, что отвлекать хуфейцы не от важной работы не годится, поэтому согласилась постоять вместе с Лаулуном в очереди. Лидзе что-то пробормотав себе под нос, встал рядом с ними. Как глава личной охраны небесного императора, он должен был стоять у трона, но небесный император велел ему встретить гостей. Поэтому Лидзе счел, что должен оставаться с ними, пока приказ не будет выполнен. Подголоском голосов, доносившихся от трона, можно было судить о важности разбираемых Небесным императором дел. Поскольку он передал зеркало истины Лидзе и его службе, то на суд Небесного императора выносились лишь действительно важные государственные дела. По мнению небожителей. Хусюань навострила уши, но так и не поняла, как может считаться важным государственным делом спор о том, кому принадлежит упавшее на землю яблоко, если упало оно на стороне одного соседа с яблони, растущей на стороне другого. «Мышам», — раздраженно сказал Хуфейцинь, — «оно принадлежит мышам. Что упало, то пропало. Вы всерьез пришли сюда из-за какого-то паданца? У вас что, мало яблок на яблонях? Вам делать больше нечего, чем отвлекать меня по пустякам? У нас в саду нет мышей», — удивились оба небожителя. «Так заведите!» — еще раздраженнее сказал Хуфэйцинь. «Такова моя императорская воля. Следующий!» Небожители отошли от трона с озадаченным видом. «И где нам взять мышей?» — Пробормотал один. «Мыши на небесах нынче на вес золота». Хусюани Лаулун удивленно поглядели на Лидзе. «На небесах мыши перевелись?» — недоверчиво спросил Лаулун. «Мышиный бог ведет им строгий учет». После мышеприношения ему богу мышей в небесном дворце помелело. «После чего?» Лизы без особого энтузиазма рассказал, что новый небесный садовник во славу небесного императора передушил всех мышей в небесных садах, где те большей частью и обитали, и это объявили мышеприношением ему богу. «Очень похоже на Сяоху», — заметила Хусюань, не сдержав улыбки. Лаолун потер руки. Правильно сделали, что встали в очередь. Иначе бы не услышали столько интересного. Правда, Сюань? Ху Сюань энергично закивала. Может, у следующего небожителя действительно важное государственное дело? Ху Сюань было бы интересно послушать, какие бывают важные государственные дела на небесах. Но следующий небожитель ее ожиданий не оправдал. У него была тяжба с пчелиным богом. Он считал, что пчелиный бог специально подсылает к нему в сад пчел чтобы те воровали цветочный нектар. От этого, как полагал небожитель, цвет осыпался и цветы вяли. «Он что, слабоумный?» спросил Лаулун, выгибая бровь. «Даже детям известно, что пчелы цветы опыляют, чтобы те дали семена на будущие всходы». «Некоторые небожители», — смутился Лидзе, «очень далеки от реальности. В небесном не сказано, что все небожители должны знать принципы ботаники». «Это принцип здравого смысла», — отрезал Лаолун. Хуфейцинь считал также. Он одарил небожителя таким взглядом, что тот подскочил на месте и рысью помчался прочь из тронного зала, не забыв, впрочем, захватить с собой свиток с жалобой. летзе машинально подумал, что разбираться придется ему. Следующими были две феи. Они попросили небесного императора рассудить, кто из них первая красавица в небесном дворце. Хуфейцинь высоко вскинул брови. «Что-что?» — феи повторили. Хуфейцинь некоторое время смотрел на их в немом изумлении. Они подумали, что он их разглядывает, чтобы оценить их красоту, и стали прихорашиваться. Хуфейцинь взял себя в лапы и сказал, «Сначала сотрите с лиц всю краску и румяна». «Зачем?» — опешили феи. «Сейчас я могу только рассудить, кто из вас больше накрашен. И вообще, почему вы к богу красоты не пошли? Разве не он должен разбирать такие дела?» «Мы ходили», — со вздохом сказала одна из фей. «Но бог красоты в расстроенных чувствах и никого не принимает». Лидзе, заметив удивленный взгляд Лаулуна, объяснил, что бог красоты был сокрушен, так как он теперь всего лишь третий по красоте бог, тогда как всегда был первым. Но небожители единогласно решили, что первый по красоте — их император, а второй — владыка демонов. Лаолун ухмыльнулся. «Ну так его ждет понижение в ранге». Теперь он лишь четвертый по красоте на небесах. И он многозначительно посмотрел на Хусюань. Хусюань покраснела, потому что Ли Цзе тоже посмотрел на нее и кивнул, соглашаясь с Лаолуном. Феи, наотрез отказавшиеся смывать краску с лиц, были оттеснены от стола следующим жалобщиком. «Если это не что-то важное», — сказала Хусюань, видя, какие метаморфозы происходят с лицом Ху Фэй Циня, то Афэ ему голову откусит. Но у небожителя оказалось на удивление важное, хоть и не вполне государственное дело. Одна из его жен собиралась рожать, и он хотел, чтобы небесный император помог выбрать ему имя для будущего отпрыска. Было нагадано, что родится мальчик. Хуфейцинь отнесся к делу со всей серьезностью, и они с небожителем довольно долго перебирали имена из книги наречения, чтобы отыскать подходящее. Правда, Тогда еще никто не знал, что родится девочка, и что у нее наверняка будут вопросы к родителям, когда она вырастет, касаемо ее мужского имени, которое небожитель наотрез отказался потом менять. Как же, ведь оно было выбрано самим небесным императором. После была еще пара ничего не значащих дел, но Хуфэйцин на них даже не взглянул. Следующий. А следующими были Лаолун с Ху Лидзе собрался доложить, как и полагается, что гости прибыли и что он их сопроводил должным образом. Но Лаолун сказал вперед него. «Я хочу, чтобы Хушень сказал мне, как теперь его приветствовать, складывая кулаки, вставая на колени или падая ниц. Достаточно ли будет пробить лбом пол, чтобы выразить мою бесконечную благодарность тому, кто спас смысл моей жизни?» Хуфэйцин потрясенно поднял глаза потому что услышать такое от просителя явно не ожидал. И тут увидел, что перед ним ухмыляющийся, но вполне искренне спрашивающий об этом Лаолун и с некоторой неловкостью улыбающийся Хусюань. Лидзе просто сделал вид, что его тут нет, но подумал, как хорошо было бы сейчас выпить чашечку свежезаваренного успокаивающего чая. Или даже чайник.